Глава вторая. Поиски. Планету Дайриана охватила тревога. Похищенный малыш принадлежал к одной из самых уважаемых и могущественных семей. Как это могло произойти, если связь матери и ребёнка никогда не прерывается даже на секунду? Совет безопасности понимал, но верилось в это с трудом. После последнего похищения казалось, было учтено всё. Каждый ребёнок на планете Дайриан это величайшая ценность. Потому что жители планеты, хотя и обладают могущественнейшими силами и живут почти вечно, однако дети у них появляются так редко, что на всей планете существует только одна школа, в которой воспитывается всего 27 детей разных возрастов. Крошка Тонда был единственным в их рядах. Проанализировано было всё, задержали вылет всех кораблей, все они были проверены с особой тщательностью, но ребёнка не нашли. И главное, мать его не чувствовала совершенно. В природе существовало только одно вещество, которое блокировало восприятие дерианцев. Найти его можно было на планете, которая давным-давно ужета была под контроль самими дерианцами и строго охранялась. Все жители этой планеты были переселены на другую, с более благоприятными условиями и созданную для них специально. А на планете поставили охрану и закрыли её полностью для посещения. Но видно, кто-то пробрался туда и украл то, что помогло ему затем похитить Тонда. Эйра была в отчаянии. Быть практически всесильной и оказаться настолько беспомощной, что не суметь защитить своего ребёнка, для Дейрианки было ударом. Она гнала свои страхи, полностью погрузившись в голубины пространства у новосознания, надеясь услышать сына. Сколько времени уже длится эта тишина? Так тихо, что ей кажется, она осталась совсем одна во всём мире. Отдел безопасности запретил общаться с ней всем абсолютно, чтобы она могла постоянно слушать, не появится ли тонд. Что за звук? Кто-то весело щебечет. Это тонда. Он что-то исследует. Где это место? Сынок, остановись, остановись, опасность, остановись. Что это? Что за страшная волна почти первобытной ярости и злости. Куда попал её сын? Это живая оболочка. Живая? Тонда, убегай. Поздно. Он не слышит. Ее малыш опять исчез. Надо срочно сообщить мужу и Каарангу, главе поискового отряда. Тонда попал в беду. Малыш проник в живую оболочку существа, знакомого с магией, и это темная магия. Он злобен, мстителен и сразу смог поставить защиту. Я еле успела прочесть координаты. Эйра, спокойно. Мы сейчас же туда отправимся. Арнелл и я ждем тебя на корабле. Эйра передала то, что успела почувствовать, главе поисковой комиссии, чтобы создать бусину воспоминаний. Теперь они хотя бы знали, где надо искать Тонда. Как только Эйра появилась на корабле, они сразу вылетели по направлению к земле. Хотя слово вылетели здесь не подходит. Корабли Дайрианца быстро переносились в пространстве по мгновенно создаваемым порталам. При их умении перемещаться в любой мир, они все равно использовали корабли как капсулу для антуража и удобства. В кораблях, кроме оболочек, находились лаборатории и оборудование для исследований. Да и чувствовали они себя на корабле как будто дома, где их окружали предметы искусства, причудливые растения и оболочки. Дорианцам не понадобилось много времени, чтобы понять, сколько миров на самом деле существует на Земле и в каком из них находится Тонда. нужный оказался миром наполненным магией. Они сразу почувствовали это, как только переместились в него. Тут жили в основном боги и волшебники. Людей было мало, Каринг покачал головой. В техногенном было бы проще. Да ещё и сам мир относительно молод, хотя это и не первое рождение миров на этой планете. Посмотрите, как бьют энергии. Правда боги его стабилизировали примерно 500 лет назад. Каринг подключился к полю Эргерии, передавая информацию остальным. Вейгард и Ойрон провели анализ. Этот мир влияет на все миры этой планеты. Здесь находится Пантеон страна богов, мифов, легенд и магии. Хотя он и не единственный, но другие миры, где живут боги с мирами людей, так не взаимодействуют. От этого же мира зависит вся совокупность параллелей. А страна богов радует своим устройством. Чувствуете? Тут довольно разумное управление. Тем более странно, что её житель похитил Тонд, и пока непонятно, кто это вообще. Сущность скрыта. Да, к сожалению, от наших малышам мы получили ничтожно мало информации. Обратите внимание, что на информационном поле на данный момент чувствуется напряжённость, царящая в стране. Пока непонятно, в чём дело. Каранк Ты решил, как надо действовать? Я предлагаю выдвинуть ультиматум и потребовать возвращения малыша. Надеюсь, они добровольно вернут нам ребёнка. Продемонстрировать, на что мы способны, можно в любой момент, поэтому лучше начать с переговоров. Согласен. Насколько мы и поняли, здесь правит совет из трёх богов. Можем направиться прямо во дворец. Я чувствую, что верховные боги там. Корабль тогда лучше оставить здесь, место безлюдное, защита стоит увидеть его не смогут, проникнуть тем более. Все согласились, выбрали оболочки, подходящие под местный типаж, и вскоре уже стояли перед дворцом совета. Дайрианцы несколько скептически относились к архитектуре, отступающей от геометрически лаконичных форм. Они считали, что простота архитектуры позволяет наполнять её более разнообразными деталями, но красоту дворца они оценили. Свежая зелень травы подчёркивала белизну мраморных плит, которыми была выложена дорога. Она вела к такому же белоснежному дворцу, искусно отделанному уже цветным мрамором. Крыша дворца сияла золотом, как и огромная двустворчатая дверь. Здание стояло на вымощенной цветной плиткой круглой площади. Вокруг раскинулся огромный парк, пестрящий цветами. В этом окружении дворец выглядел как драгоценность, которую положили на мягкую бархатную ткань. чтобы вдоволь полюбоваться ею. В этом была своя прелесть. Двери были распахнуты, и дарийанцы, пройдя их, оказались в огромном зале. По зеркальному полу к ним сразу заскользила красивая девушка. Поприветствовав их изящным полупоклоном, она спросила, что надо дорогим чужеземцам. Каринг, почувствовав искренность и непритворную доброжелательность, решил говорить прямо. Милая девушка, позвольте вас так называть, ибо Мы не знаем местных титулов. Мы действительно чужеземцы и прибыли с посольством. Вопрос наш срочный, и нам надо увидеться с вашим Верховным советом. Чтобы было понятно, о чём речь, передайте, пожалуйста, совету вот это. Глава отряда протянул девушке перламутровый шарик размером со сливу. Не волнуйтесь, здесь нет ничего опасного. Это бусина воспоминаний. Её нужно положить на середину ладони и просто дунуть. Совет всё поймёт. Девушка снова вежливо поклонилась и, взяв шарик, ушла, предложив гостям отдохнуть здесь же, в зале, на мягком диване около журчащего фонтанчика. Как только гости присели на диван, перед ними появился столик с фруктами и напитками. Таронж бог солнца, Дэйра богиня земли и Ригин бог дождя. Уже много лет составляющий совет Эргири как раз обсуждали случившееся в последние дни. Когда им передали послание, Тарунш ни минуты не сомневаясь, положил перламутровую бусину на ладонь и дунул. Богов тут же буквально захлестнуло той яростью и злостью, которую успела принять Эйра перед тем, как связь с Тонда снова исчезла. Они знали, кому принадлежит эта ярость и злость. Боги почувствовали, как пробудился повелитель темных глубин. Даранц стукнул по столу. Неужели это они, позвать гостей? Дирянцы сразу ощутили удивление, недоверие и настороженность и непонимание, исходящие от богов, как только вошли в зал совета. Их явно считали причастными к самому большому преступлению в этой стране помощи заключённому тёмному богу. Поэтому Каринг, представившись сам и представив своих спутников, сразу перешёл к рассказу о похищении. То есть вы хотите сказать, что ваш ребёнок, обладающий огромными магическими возможностями, но ещё не обученный работать с ними, умеющий к тому же вселяться в живое существо, находится сейчас в нашем мире? Мало того, он пробудил и освободил заключённого нами повелителя тёмных глубин. Получается, звезда, которая ударила в скалу и обрушила саркофаг, это была капсула, как вы её называете, в которой и находился ваш малыш. Но откуда она взялась? И почему вы сейчас не чувствуете вашего ребёнка, если, как вы утверждаете, у вас с ним постоянная связь? Мы считаем, что корабль похитителей по какой-то причине потерпел крушение, а капсулу просто выбросило с корабля. Ну, а не чувствовать его мы можем по двум причинам: или кто-то блокирует наши попытки, или здесь задействовано то же самое вещество, о котором мы упоминали. Если Томда успел вселиться в вашего заключённого, то ваш тёмный бог вполне мог препятствовать связи малыша с матерью. Что будет с малышом, если по какой-то причине Ример погибнет? Ничего, он покинет оболочку. Как происходит увеличение магического потенциала существа, в которое вселяется представитель вашей расы? Усиление способностей происходит только один раз, но вот присоединять или объединять на время способности с другим магом, да и рянец может многократно Вы готовы помочь нам сразиться с Риммером? Мы не имеем на это права. Наша раса очень известна. Дариан входит в Межгалактический союз и по закону, принятому этим союзом, мы не можем вмешиваться в дела других миров, если на нас не напали или не удерживают насильно представителя нашей расы. Тонда вселился добровольно. Это вы должны требовать от нас, так сказать, сатисфакции. И мы признаём свою вину. То, что это было похищение, не является оправданием. Не вы его совершили. Мы подвергли ваш мир опасности. Поэтому, как только Тонда добровольно покинет повелителя тёмных глубин, мы готовы максимально компенсировать весь тот вред, который был и будет нанесён вашему миру. Мы многое можем. А если Тонда никогда не покинет Римор, и благодаря его поддержке он завоёвыет Иргерию, пролив моря крови. Последствием этого будут изменения в мире людей, несущие боль и хаос. Вы скорее всего уже в курсе, что всё, что происходит в Вергирии, отражается на всём мире людей. Их великое множество и в каждой параллели своя эпоха и своё течение событий. Как тогда быть? Это невозможно. Тонда чувствует ложь. Кроме того, он никогда не останется с тем, кто попытается удержать его против воли. Риммер не сможет долго держаться. Он проявит свою истинную сущность и тогда потеряет малыша. Нужно просто немного подождать. Тонда прекрасно понимает, что нельзя причинять вред живым существам. Эти уроки уже пройдены им. К тому же, мы приложим все усилия, чтобы достучаться до Тонда. Наша задача забрать ребёнка как можно скорее. Хорошо. Тогда мы должны поддерживать друг друга. Через день состоится совет, на котором мы просим вас присутствовать. Раньше, к сожалению, созвать его не получится. Благодарим вас. Мы на это рассчитываем и готовы помогать вам в меру разрешённого нашими законами. Позволен или нам будет свободное время потратить на изучение вашей страны? Мы не будем пытаться проникнуть в тайны вашего управления. Безусловно, вы наши гости. Дворец совета и его библиотека открыты для вас. Благодарим ещё раз и надеемся, что мы сможем помочь друг другу. Когда дарийанцы покинули совет, Таранж достал свиток и развернув положил его на стол. Вы помните прорицание великого Гримвида? Кажется, в Аргерии о нём слышал каждый. За 500 лет оно стало легендой. Хорошо, что полный текст известен лишь немногим, а то был бы толкователем раздолья. Теперь хотя бы понятно, что означает вторая душа из первого стиха. Пока прорицание исполняется в точности, а это говорит о том, что нас ждёт битва. Нам нужно срочно принять решение. Готовы ли мы нарушить закон, который сами же и создали?